Глава вторая. Как я и думал, Асакура решила дождаться, пока я останусь один, после чего подошла ко мне и произнесла. «Надо поговорить, я по поводу демона». «Я знаю», — уверенно ответил я, ведь я уже все для себя решил. «Он... он у меня». На несколько секунд между нами воцарилось молчание. Судя по всему, Асакура совершенно не ожидала того, что я отвечу именно так. «Наверное, она уже собиралась угрожать, шантажировать, да хе, боги знают, что еще». «Ты, ты это... Ты, это точно ты точно знаешь, что ты делаешь?» — уточнил Йонер. Я, «Я это так, просто на всякий случай». Я даже отвечать не стал. Сейчас все мое внимание было сосредоточено на воительнице. «Отдай его мне». Наконец, моя собеседница нашла нужные слова. «И я подумаю, как смягчить твое наказание». Тут я не выдержал и улыбнулся. Нет, ну какие же все-таки наивные люди иногда бывают? Я глядел собравшихся во дворе. Некоторые уходили, уезжали, садясь в подъезжающие машины. Другие все еще стояли на солнышке, разговаривая между собой. Им точно было о чем поговорить. «Что смешного я сказала?» А Сакура напряглась, костяшки пальцев, сжимающих ее извечный посох, побелели. Демоны, сюда! Быстро!» Я снова посмотрел ей в глаза. Они горели яростью и холодом, если так можно выразиться. Я понял, что она растерла бы меня в порошок, если бы только могла. «Нет», — ответил я спокойно, словно мы разговаривали о прекрасной погоде цариши вокруг. «Не отдам». «Ну-ка, пойдем поговорим в стороне от лишних глаз», — быстро проговорила она, словно звала меня на разборке, что, впрочем, с ее стороны было правдой. «Я тебе популярно все объясню». «Гардар, мы ее даже вдвоем не оселим, обеспокоенно проговорил не Йонер. «Если ты надеешься вызвать меня, чтобы мы...» «Ни в коем случае», — ответил я с некоторой иронией. «Я не собираюсь бить женщин». «А что здесь происходит?» — Рик материализовался внезапно даже для меня, потому что за последними событиями я и думать о нем забыл. «Позвольте узнать». «При всем моем уважении, Ричард Гролл», — лишь вскользь глянув на него, проговорила Сакура, — «это не ваше дело». «Еще как, моя!» — попробовал возмутиться тот. «Я вообще-то в каком-то смысле на правах адвоката этого юноши». «Ричард», — холодно чеканила воительница, — «все ваши права закончились, когда вы умерли». «Жестоко», — хмыкнул тот, но по нему было видно, что сдаваться он не намерен. «Ничего, Рик», — проговорил я со всей растущей иронией, — «мы сами разберемся». «Я с вами», — ответил он и снова стал невидимым. «А вы куда?» — снова подошел беспокойный Лех, увидевший, что Асакура ведет меня куда-то прочь. «Мы ненадолго. Сейчас выясним несколько вопросов и вернемся», — ответил я. «Если что», — вдруг обратился уже к воительнице, — «Макс не заявлял, что вы его шандрахнули до сотрясения мозга». А Сакура на это только фыркнула, но я так понял, что в мозгу у нее крутилось множество ответов разной степени неприличности. Леха остался сзади, а я шел с удовольствием, разглядывая лица людей, которые больше не испытывали ко мне ненависти. Ха, интересно, надолго ли? Ника с Юлей стояли на противоположной стороне двора, когда к Максу Грушину подошла воительница Асакура и что-то начала ему говорить. «А что происходит?» — поинтересовалась Ника у подруги. «А почему воительница к нему подошла? Я, конечно, понимаю, что он парень видный, но пусть ищет тех, кто ее округа!» Юля удивленно посмотрела на Нику. «Ты ревнуешь?» — и захлопала глазами. «Ты втрескалась в Макса?» Ника потупила взгляд, а щеки ее порозовели. Но в следующий момент она сжала кулаки и посмотрела в глаза подруги. «Дело даже не в этом», — заявила она. «Просто некоторые думают, что они лучше всех, и мои умения достаются, и лучшие парни должны быть, словно на подносе». «Нет», — Юля покачала головой. «У Асакуры совсем другие вопросы к Максу. Она его в чем-то подозревает, но мне толком не говорит. Вообще-то у нее масса секретов». «Подозревает?» — Ника расширила глаза, словно готова была взорваться. «Да его только что оправдали! В чем она может его подозревать? Ну-ка, я пойду разберусь!» «Стой, дуреха!» — остановила ее Юля. «Если Макс ни в чем не виноват, то и волноваться ни о чем. Ну, поговорит она с ним, да и оставит в покое». «Да просто достали уже бедного Макса тормошить. Он же и так только-только от такой лжи оправдался. Он же герой!» «Успокойся, все будет хорошо», — сказала Юля, но тут обе подружки увидели, как воительница повела Макса в сторону пустыря. «Или... нет...» Они проводили глазами Леху, который подошел к воительнице, что-то спросил, ему ответил Макс, а затем Леха опустил голову и вернулся на площадку перед зданием, где проходили слушания по делу Грушина. «Леша, чего там?» — окликнула его Ника, когда он проходил совсем рядом с девчонками. «Что случилось-то?» «Да кто ж знает!» — парень развел руками. «Оба загадочные какие-то, да это ты, Как его призрак с ними полетел, кажется...» «Слушайте...» Ника склонилась чуть вперед и помахала Лехе и Юле руками, чтобы они тоже склонились к ней. «А «Давайте глянем, что там происходит, а?» «Ника!» — раздался суровый женский голос. «Ты чего там? Сейчас, мам!» — отозвалась та. «С Юлькой сходим тут недалеко!» Пустырь находился совсем недалеко от здания, где проходили слушания. А Сакура шла, бойко демонстрируя прекрасные упругие мышцы на ногах. Платье ее было настолько коротким, что совсем не скрывало всех достоинств встроенных ног. Наконец она остановилась и огляделась. Люди мимо нас все равно ходили, но достаточно далеко, чтобы услышать, о чем мы будем говорить. Если только мы не будем кричать, конечно». На пустыре, где мы стояли, когда-то находилась водонапорная башня, обеспечивающая водой весь близлежащий квартал. Потом она стала не нужна, затем разрушилась, но место почему-то так никто и не занимал. Оно частично заросло бурьяном и сорняками, частично использовалось как парковка. Еще тут любили собираться местные неформалы, но по ночам. Сейчас же тут никого не было. Дорога шла по краю пустыря, и до редких прохожих было метров сто-сто «Демона!» — проговорила Сакура и протянула мне руку, словно я и должен был его туда положить. «Последний раз говорю, прежде чем принять меры». «Да с чего вы взяли, что я его вам отдам?» — недумевал я. «Вы никакого права не имеете требовать его у меня!» «Я демоноборец!» — прорычала воительница. «Я имею полное право и убиваю демонов. Они все должны умереть!» «Попахивает геноцидом», — ответил я столь же спокойно, как и раньше. «Так что отвечу отказом». «А, кстати, я тоже демоноборец, было бы вам известно», — снова проявился Рик. «И что-то я не помню установки, что надо убить всех демонов, и тогда мир станет чище и добрее. Мы охотились только за теми демонами, которые мешали жить людям». Сакура отмахнулась от призрака, даже не собираясь с ним общаться. «Укрывательство монстра — это предательство всего человечества!» «Позвольте не согласиться!» — снова вмешался Рик. «Сгинь уже!» — сквозь зубы процедила воительница. «И вообще мне надоело припираться. В чем ты его там хранишь? Давай сюда!» «Я уже все сказал!» Мне даже стало немного скучно, и я ожидал от моей собеседницы более решительных действий. «Ах так?» — глаза Сакуры расширились. «Что ж, ты сам напросился!» Мы сейчас идем обратно к судье, я ей рассказываю о том, что ты сделал, и тебя сажают в тюрьму до казни. «За что?» — я пожал плечами и улыбнулся. «За укрытие демона от закона», — чуть ли не по слогам проговорила воительница. «Так я его не укрываю», — ответил я, разведя руками. «Это мой пэт». «Извини, Йонер», — проговорил я одновременно с этим в своем сознании. «Так надо». А Сакура начала краснеть от бешенства. Видимо, она не привыкла, чтобы ей кто-либо перечил, а тут такое. «Демоны не могут быть пэтами», — произнесла воительница. «А где об этом написано?» — поинтересовался призрак. «Спасибо, Рик!» — я сделал ему знак рукой. «Я сам!» А затем перевел взгляд на девушку, которая выглядела непривычно растерянной. «Кто такие пэты?» — спросил я Сакура напрямую. «Петы — это призываемые существа», — ответила она. «А демоны?» «Не-а», я покачал головой. Изначально петы — те же монстры, с которыми люди смогли найти общий язык и заключили договор. Да, позже петы уже совсем видоизменились и практически утратили свои монструозные корни, но факт остается фактом. Первые петы были монстрами. «Мой пет — демон». Нет закона, который бы это запрещал, поэтому прошу оставить и меня, и его в покое. Это, ну, ладно, проговорил юнер со вспыхнувшей надеждой. На этот раз я тебе, Пето, прощаю. Хватит нести чушь, прикрикнула воительница, теряя свое терпение. Я в последний раз тебя предупреждаю. Отдавай поговорим на чистоту, раз уж на то пошло дело, проигнорировав ее угрозу, продолжил я. «Почему ты за ним охотишься?» А Сакура зло продолжала смотреть на меня. Кажется, она хотела что-то проговорить, но в последний момент остановилась с приоткрытым ртом. «Я уточню вопрос. Почему именно за ним? Прямо сейчас где-то в мире гибнут люди от действительно опасных и злобных тварей. Но тебе нужен именно Йонер», — продолжил я. «Полагаю, что этот демон сделал для людей даже больше, чем некоторые призыватели. Так почему тебе так необходимо убить его? Деньги, сила?» Не надо только прикрываться вот законом и людьми». «Что? Что ты несешь?» «Я, конечно, благодарен тебе за спасение из той пещеры, только вот ты там оказалась не из-за меня и не из-за людей. У тебя были на то свои причины, и я также благодарен тебе за то, что когда позвонили следователи, ты дала показания в мою пользу. Только вот есть у меня подозрение, что ты уже тогда догадывалась обо всем, и ты просто боялась, что меня упрячут за решетку, где тебе будет намного тяжелее добраться до Йонера. Я прав?» А Сакура просто молча стояла и прожигала меня взглядом. А я тем временем продолжал. Вот ты говоришь про закон, но в то же время отводишь меня подальше отсюда. Да для чего? Потому что сама зачастую не следуешь законам. Действуешь по праву сильного? Что ж, ну, в нашем мире это не редкость. Ты что, ни хрена не понял, да? Считаешь себя самым умным? уже шепотом произнесла Сакура, и теперь в ней была лишь холодная решимость. Я соберу этого демона в любом случае. «Попробуй», — ответил я и уставился ей прямо в глаза. Ника, Юлия и Леха старались следовать за Максом и Осакурой так, чтобы те их не увидели. Напряжение в позе воительницы считывалось сразу, и это ребят настораживало. «Что такого могло произойти между демоноборцем и обычным призывателем, еще и нулевого ранга?» «Слушайте, а может, это из-за того, что Макс вон каким здоровым стал?» — предположил Леха. «С чего бы?» — не поняла его Ника. «Ну, вдруг это незаконно?» — он пожал плечами. «Откуда я знаю? Просто высказываю мысли». «Нет». Юля решила, что она не сильно пойдет против наставницы, если скажет то, что знает. «У Асакуры какие-то подозрения насчет Макса. Мне кажется, что она думает, что он что-то прячет». «Прячет?» И Леха, и Ника одновременно повернулись к Юле. — Ну да. Она пожала плечами и всплеснула руками. — Я точно не знаю, что, но... Девушка собралась духом и выпалила. — Когда мы с Асакурой первый раз пришли в данш где... «Ну, ребята лежали. Так вот, она совершенно точно что-то искала. Или кого-то, я не знаю. Но дело в том, что не нашла. И с тех пор она постоянно ходит напряженная. А тут на днях дала мне какие-то ошметки осмотреть. Говорит, мол, ничего тебе не напоминает. А я глянула, а потом вроде рюкзак Макса старый узнала. Ну, как старый? Он с ним не расставался никогда. Я хоть нагрушенно внимание не обращала, но все равно примелькался. И вот тут Асакура вся подобралась, Сегодня сюда чуть ли не самое первое приехало. Короче, кажется, Макс забрал что-то из Данджи, очень ценное. Или кого-то, в тон подруги проговорил Ника. Да нет, девчат, вы чего? Я бы знал. Подруги посмотрели на него, но ничего не сказали. С одной стороны, это, конечно, был аргумент, но с другой, если у Макса действительно был какой-то страшный секрет, то он мог его даже лучшему другу не раскрыть. Вскоре они подошли к пустырю и заняли такую позицию, чтобы они могли видеть Макса и асакуру а те их нет. Сначала воительница и их одноклассник просто стояли друг напротив друга и припирались. Да, их разговор совсем не был похож на дружескую беседу. Они спорили. Даже не так. Осакура что-то требовала, а Макс отказывался это отдать. Значит, Юля все-таки права, и у Грушиной есть страшная тайна. Но что... Затем в спор вступил призрак, но тоже ничего не добился. Воительница явно хотела добиться от Макса своего. В какой-то момент она даже попыталась ухватить его за руку и куда-то повезти, но он лишь повел рукой и что-то ответил воительнице, причем такое, от чего она рассвирепела. Так, я не могу больше это терпеть! — Ника попыталась стать в полный рост. — Я пойду ей и скажу, что так нельзя! — Стой, дурочка! — сказала Юля. — Ты же... Наконец ее фразы заглушил невероятный порыв ветра, который чуть ли не сбил их всех с ног. «Что за?» — прокричала Юля, но эти слова не услышала даже она сама. А потом началось страшное. Словно взбунтовалась сама природа. Осакура скинула посох, и в первое мгновение показалось, что она им хочет ударить меня, но, как оказалось, нет». Боительница сделала круговые движения, и воздух вокруг нас вдруг взвихрился. Прямо на ровном месте возник смерч, внутри которого были только мы. Ну и Рик еще болтался чуть выше. «Что ты хочешь сделать?» Прошептал я лишь одними губами, понимая, что Асакура меня не услышит, даже если я буду орать на всю глотку. «Ты поплатишься за свою терсость!» произнесла она, и я увидел неприкрытую ярость в ее глазах. «Так ты просто хочешь убить меня из-за своих выдуманных мотивов? Тогда чем ты отличаешься от монстров?» «Соткнись!» Воительница была вне себя от бешенства и уже не сдерживала себя. Затем сделала еще одно движение. Смерч вокруг нас стал сужаться, но его разрушительная сила только нарастала. Стихия грозилась уничтожить все живое даже за пределами вихря. Что уж говорить про то, что находилось в самом его эпицентре?» Однако я стоял, не дрогнув. Вокруг нас летало множество веток и различный мусор. Мои волосы, как и волосы Асакуры, растрепало. Одежда буквально трещала по швам. Но я стоял и смотрел прямо в глаза воительнице. Я не собирался ей уступать. «Ты сам выбрал стохнуть!» — прокричала Асакура. И произвела еще какое-то движение. «Я же просто продолжал стоять!» атаковать ее я не собирался, так же, как и слепо идти у нее на поводу. «Госпожа, нет!» — с этим криком из кустов неподалеку выбежала Юля и понеслась к нам. «Нельзя же!» — я стоял, не двигаясь. «Полагаю, неделю назад этот смерч подхватил бы меня и разорвал, но теперь я уже не тот. Я выдержу. Этот удар я выдержу». Но не успел я додумать это, как понял. Стоит Юле приблизиться еще хотя бы на пять метров, и ее не станет, в прямом смысле. Такой силы смерч может просто разорвать и разметать обычного человека по кускам. И я сделал что-то неосознанное, необдуманное, но думать времени не было. А Сакура, поглощенная своей яростью, почему-то не видела происходящего вокруг. Весь ее гнев был устремлен лишь на меня». Юля кричала и приближалась. Я же в этот момент слегка присел, а потом, что было сил, рванул сквозь этот смерч. Мне нужно было буквально сломить стихию, чтобы она не поломала меня. В самый последний момент я почувствовал, будто мне не хватит сил, но смерч неожиданно словно потерял свою силу. Я прорвался сквозь него и тут же подхватил Юлю. Отскочив вместе с ней на несколько метров, я поставил ее на землю и подтолкнул прочь. «Не вмешивайся!» — рыкнул я. В этот момент разъяренная Сакура двинулась в мою сторону и сделала новый взмах посохом. Мне показалось, что земля дрогнула под моими ногами, а потом я услышал посторонний властный голос. «Что тут происходит?» Мы со Сакурой замерли и уставились на подошедшего мужчину, который выглядел слишком уж уверенно. «Вы кто?» — произнесла воительница. «А мужчина-то оказался совсем непростой. На нем была полицейская форма, да необычная а генеральская». «Начальник полиции Канда!» — пробасил он. «Неверов». «Постарайтесь объясниться, что за погодное явление вне графика. Это он что у вас болтается?» Второй вопрос относился к Рику, но тот благоразумно стал невидимым. «Вот так-то лучше. Я жду». «Тело государственной важности», — отчеканила ему Асакура, недовольно косясь на меня. «Воительница Асакура к вашим услугам». «Значит так», — все тем же нетерпящим возражением тоном проговорил Неверов. «Все дела государственной важности в моем городе я знаю, так что с докладом ко мне по всем моментам». Я видел, как у воительницы дрогнула верхняя губа, но вот перечить она почему-то не стала, а тем временем генерал обернулся ко мне. «Она тебя задела своим вихрем?» «Никак нет», — ответил я, почему-то решив отвечать по-военному. «Да и что может сделать мне столь прекрасная девушка?» «Это ты зря сынок», — ответил мне генерал. От такой красоты можно потерять голову в прямом и в переносном смысле. — Мы с тобой не закончили, — проговорила воительница и напоследок ткнула в меня посохом, на что я лишь помахал ей рукой.